Глава 2. Новый дом. Массивная дубовая дверь открылась со скрипом, который эхом прокатился по всему дому. Мы переступили порог, и я невольно поежилась. Внутри было странно холодно, несмотря на то, что снаружи вроде как лето. Холл, должный производить приятное впечатление на гостей, встретил нас с гнетущим запустением. Некогда роскошная лестница с резными перилами поднималась на второй этаж, но многие балясины отсутствовали, создавая зияющие проемы, словно выбитые зубы в улыбке. Обои на стенах выцвели и местами отклеились, обнажая голую штукатурку с пятнами сырости. Из мебели стояли лишь покосившаяся вешалка, два древних кресла напротив черного камина и старый сундук, служивший, судя по потертостям, скамьёй. Милиди, пойдемте, я вас в вашу комнату доведу». Потом надо отдать отрез Гаретте, затем в огороде прополоть до да полить овощи. Иначе нам не дадут ужин или еще чего похуже сделают». Бормотала под нос Энни, поддерживая меня за плечи. Идти было тяжело. Каждый шаг отдавался болью в груди. Я старалась дышать поверхностно, ибо глубокий вдох заставлял ребра неистово ныть от боли. Трещина, может и перелом. Мрачно диагностировала я, вспоминая курсы первой помощи. «Ага, явились, не запылились». «Неужто купить отрез ткани занимает почти целый день?» Раздался визгливый голос, заставивший меня вздрогнуть. «Пока госпожа Дорена и мадам Лафорт отбыли к соседу с визитом вежливости, вы решили отдохнуть?» Из боковой двери выскочила дородная женщина в таком же сером платье, как у Энни, только еще более мешковатом, но без заплаты, с накинутым поверх фартуком. Седые волосы выбились из-под грязного чепца, красное лицо блестело от пота, а маленькие глазки сверкали злобой. Она неслась на нас, как разъяренный боров, размахивая пухлыми руками. «Целый день вас нет! Господин Эшвард при смерти, ему нужна настойка! А вы прохлаждаетесь, невесть где!» Женщина остановилась в шаге от нас, тяжело дыша. Её взгляд скользнул по моему окровавленному грязному платью, но вместо сочувствия в ее глазах мелькнуло лишь раздражение. «И что это за вид, леди Айрис? В грязи валялись!» «Срамота! На меледи напали!» – выпалила Энни, смело заслоняя меня собой. «Какие-то разбойники среди бела дня приложили по голове, да так что кровь пошла. Ей покой нужен, Гаретта, не то придется лекаря звать. А это лишние траты. Леди Дарына точно недовольна будет». Женщина насупилась, запыхтела, переваривая услышанное. Её глазки метались между моим окровавленным видом и Энни. «Лекаря, говоришь?» – фыркнула она. «Ладно уж, ступайте». «Но чтоб через полчаса ты, Энни, на огороде была. Дел не в проворот. рук всего ничего. Двойную норму с тебя спрошу, коль леди работать не в состоянии». «Интересно», — врачно подумала я, пока Энни вела меня к лестнице. «Эта Гарета Галета обращается со мной без малейшего пиетета. Будто я не дочка хозяина дома, а бесправная прислуга или даже рабыня». Подъем на второй этаж дался с трудом. Я сцепила зубы, чтобы не застонать от боли. Энни терпеливо поддерживала меня, бормоча что-то успокаивающее. Наверху мы свернули направо и прошли по длинному коридору до самой дальней двери. «Пришли, миледи». Девушка толкнула створку на тужно скрипнувшую. Я так и застыла с через порог ногой, не веря своим глазам. Это была не комната, а какая-то подсобка. Тесное пространство с покосившейся узкой кроватью или даже лавкой – Шатким столиком и единственным стулом с треснутым сиденьем. В углу старый сундук. Но хуже всего было окно, в деревянной раме которого зияла щель шириной в палец. «Энни», — медленно проговорила я, — «это точно моя комната?» «Ох-охо, миледи! Сильно ж вас приложила!» «Конечно, ваша! Вы пока прилягте, я сбегаю за водой. Надо вам кровь смыть, потом помогу переодеться. У меня...» Она округлила глаза и вынула из кармана два яйца. «Вот что есть! Старик Сэм подарил. Жаль ему вас стало. Выпейте их. Силы вам нужны, чтобы поскорее оправиться». И положила угощение на стол, после чего метнулась прочь, тихо прикрыв за собой дверь. Я смотрела на эти светло-коричневые яйца и думала, что попала вовсе не во дворец, а в какую-то за... В общем, куда-то, где прежней хозяйке тела жилось, ох, как не сладко! Надо расспросить Эни обо всем. Кто я, кто все эти люди и как я тут жила до того, как меня огрели по голове в том смрадном переулке. Пить сырое яйцо вовсе не хотелось, но голод не тетка, потому, сев на лавку, накрытую истрёпанным пледом, взяла подарок Сэма и, стукнув о край стола, махом проглотила содержимое. Это было вкусно, вопреки испытываемой брезгливости. Стараясь не потревожить ноющие ребра и горящий огнем затылок, Неловко прилегла боком, прикрыла веки, но задремать не успела, дверь скрипнула. Я распахнула глаза и посмотрела на Энни, деловито разложившую на столе какие-то тряпки и небольшой деревянный тазик с водой. «Сейчас, миледи, промою вам шишку». Она подступила ко мне, я с ее помощью перевернулась на другой бок лицом к стене и замерла. Девушка аккуратно расплела мою косу. «Вот же ж, когда-то в той теперь такой далекой жизни я носила только коротко стриженные волосы а здесь целая коса толщиной с руку. Из брюнетки ростом 1,78 семьдесят я перенеслась в тело хрупкой блондинки под 1,60 шестьдесят. Умеет жизнь удивлять. У кого-то там наверху весьма странное чувство юмора. Пока пальцы помощницы осторожно промокали рану влажной тряпицей, я, чтобы отвлечься от боли, попыталась вспомнить все, что когда-либо читала о попаданках. Парочку таких книжек я все же осилила, когда делать было нечего». «Эх, знать бы, где упаду, соломку подстелила бы». Перелопатила кучу литературы, чтобы быть готовой. «А, собственно, к чему?» «Потерпите, миледи. Самое страшное впереди». Вновь заговорила Энни и достала из кармана платья небольшую глиняную баночку. «Что может быть страшнее того, что со мной уже произошло?» Но додумать я не успела. Энни убрала пробку, и тут в мой нос буквально шибануло просто тошнотворным запахом. Настолько отвратительным, что на глазах проступили слезы. Меня замутило. Недавно выпитые яйца попросились наружу. «Что это за гадость?» Простонала я, зажав нос рукой. «Целебная мазь миледи. Сама варю по рецепту моей матушки, царствие ей небесное. А она училась у самой одноглазой Боу. Лучшей знахарки в той деревушке, где я когда-то жила. Ее все считали ведьмой». Понизив голос, шепнула она. «Полагаю, так оно и было. «Одноглазая Боу?» переспросила я, моршись от вони. «Ага», — говорили в молодости, красавицей была, да муж-пьяница выбил ей глаз кочергой. Люди её побаивались, но лечила, дай бог, каждому. Моя матушка к ней на учение ходила, пока меня в животе носила. Энни зачерпнула мазь двумя пальцами и начала втирать всадину. Рана от такого прикосновения заныла пуще прежнего. Перед глазами все поплыло, но, как ни странно, Вскоре пульсация в затылке притупилась, а кожу будто лизнула холодком. Вот, так-то лучше. Удовлетворенно кивнула служанка. Или все же ее можно считать подругой. К утру заживет, как на собаке. Эта мазь творит чудеса. Хоть и воняет, как падаль первые пару часов. Потом выветривается, но ну, почти полностью. Не сильно она меня успокоила. Мне пора, леди Айрис. И зашуршала, собираясь. Эни, погоди. Продолжая закрывать нос, прогнусавила я. «Я ничего не помню, честное слово. Какие-то смутные моменты, но и только... Расскажи мне обо мне, пожалуйста». Девушка всплеснула руками и, осторожно присев на треснутый стул, сочувственно на меня поглядела. «Ох, миледи, пусть Всевышний будет милостив к вам, чтобы вы быстро пришли в себя. А я вам чем смогу подсоблю. С чего ж начать-то?» Задумалась она, прикусив губу. «Начни с простого. Кто я, где мы сейчас находимся?» подсказала я ей. «Ага, тогда так. Вам 18 лет. Вы племянница лорда Эшварта по отцу. Он барон, и этот дом, как и обширные земли вокруг, принадлежат ему. Лорд Тобиа с вас еще младенцем удочерил, когда ваши родители померли от лихорадки. Так что по закону он вам отец. Живем мы тут, в эшварт -холле. вот только...» Она печально вздохнула. «Лорд-то при смерти, уже который месяц без сознания лежит. Лекарь сказал, что дни его сочтены. И не оглянулась на дверь и понизила голос до шепота. А еще тут обитает леди Дарена, его супружница. Он на ней пять лет назад женился. Думала, она ему наследника родит, но что-то у них не вышло. Новая хозяйка притащила с собой мерзкую гаретту, кухаркой поставила, и мадам жулила форт. Та экономка, ее правая рука, всем тут в отсутствие хозяйки заправляет. Все трое вас терпеть не могут. А как лорд слег, так и вовсе распоясались, перестав скрывать к вам свою злобу. Хм! нахмурилась я. А в этой комнатушке вас поселили аккурат, как Милорду поплохело. А характером я какая? Собеседница округлила глаза и так тряхнула головой, что несуразный серый чепец съехал на бок, быстро его поправив, ответила: Ну, э, спокойная вы, книги читать любили, песни в саду петь, да танцевать. «Добрая вы без всякой меры, миледи. Вот, значит, как». Задумалась я. «В той жизни мне палец в рот не клади и по локоть откушу». Айрис, выходит, была божьим одуванчиком. «Пойду я, миледи. До заката надо прополоть грядки и полить. Иначе, как только леди Дорена вернется, прикажет Ллойду меня наказать». «Наказать?» Услышанное напрягло и сильно не понравилось. «Ага». Кивнула она и протянула ко мне руки ладонями вверх. И только сейчас я рассмотрела тонкие шрамы. Некоторые зажили совсем недавно. «Не жалейте меня, миледи, я за вас всё стерплю!» Она резво вскочила и, слегка улыбнувшись, пошла к двери. Половицы под ее ногами неприятно скрипнули. «Вечером вам ужин принесу. Отдыхайте, пока леди Дарына не вернулась. Уж она точно не даст вам прохлаждаться, даже будь вы одной ногой в могиле». Дверь за ней закрылась, и я осталась одна в этой жалкой коморке. Еще раз внимательнее огляделась. Стены когда-то были выкрашены в бледно-голубой цвет, но краска облупилась, обнажая серую штукатурку. В углу темнело пятно плесени. Через щель в оконной раме потянуло вечерней прохладой. Айрис, Божий одуванчик, снова подумала я и горько усмехнулась. Раз так, то и неудивительно, что прежняя хозяйка тела позволяла так с собой обращаться. Тихая, добрая девочка, которая пела песенки в саду, безмолвно приняла новую реальность и позволила так с собой поступить, не звести себя до служанки. Ситуация яснее ясного. Айрис, то есть теперь меня, хотят либо уморить работой, либо довести до того, чтобы я сбежала, а может, готовят что-то похуже. Но они не знают, с кем теперь имеют дело. Я не юная трепетная леди. Я Алина Орлова. И в обиду себя не дам.